а у стены, присев на корточки курили двое давешних молодцев, что ехали на облучке. Но все это Тюльпанов отметил лишь попутно краем зрения, потому что в глаза ему сразу же бросилась хрупкая фигурка, безжизненно лежавшая вниз лицом. В три прыжка Аниси обижал стол, споткнулся о какой-то увесистый фолиант, но удержался на ногах и опустился на колени возле лежащей. Когда он дрожащими руками перевернул ее на спину, Синие глаза на бледном личике открылись, и розовые губы пробормотали. «Какой рыжий! Слава богу, жива!» «Это что еще здесь за пытошный застенок?» Донесся сзади спокойный голос Раста Петровича, и Анисий выпрямился, вспомнив о долге. Еропкин с недоумением смотрел то на щеголя в цилиндре, то на прыткого чиновничка. «Вы кто такие?» — грозно спросил он. «Сообщники? Ну как Кузьма!» Чернобородый сделал рукой неуловимое движение, и к горлу надворного советника, рассекая воздух, метнулась стремительная тень. Фондорин вскинул трость, и конец кнута, неистово вращаясь, обмотался вокруг лакированного дерева. Одно короткое движение, и кнут, выдернутый из лапищи медведеобразного Кузьмы, оказался у Эраста Петровича. Тот не спеша размотал тугой кожаный хвост, бросил тросточку на стол,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 Однако сидевшего на стуле это сообщение не испугало. «Ничто!» — осклабился он. «Машна ответит!» Надворный советник вздохнул и дунул в серебряный свисток. Раздалась высокая режущая уши трель, и в ту же минуту в часовню стопотом ворвались агенты. Этих в участок, показал шеф Найеробкина и его подручных, составить протокол. Что в мешке? «Мой мешочек!» — быстро произнес Самсон Харитонович. «Что в нем?» «Деньги!»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 Все, как описывал Раст Петрович. От прилившей крови лицо было багровым, но губы немедленно расползлись в улыбке. «Познакомимся — Познакомимся? — весело спросил пиковый валет. — Я, кажется, не имею чести. — Стало быть, на Воробьевых горах были не вы, — понимающе кивнул шеф. «Так — Так-так. — На каких таких горах? — нахально удивился Прохиндей. — Я отставной гусарский корнет, Курицын. Ведь на жительство показать — потом покачав головой, молвил надворный советник. «Что ж, представлюсь снова. Я Эраст Петрович Фондорин, чиновник особых поручений при московском генерал-губернаторе и небольшой любитель дерзких шуток. А си я мой п -п помощник, Аниси Тюльпанов». Из того, что в речи шефа вновь появилось заикание, Аниси сделал вывод, что самое напряженное позади и позволил себе расслабиться. Украдка и взглянул на Мими. Она, оказывается, тоже на него смотрела. Легонько вздохнула и мечтательно повторила «Анисий Тюльпанов, красиво, хоть в театре выступай». Неожиданно валет, это, конечно же, несмотря на казуистику, был он, развязнейшим образом подмигнул Анисию и высунул широкий, как лопата, и удивительно красный язык. ну господин Момус, и как же мне с вами поступить?» спросил Раст Петрович, наблюдая, как мими вытирается участнику лоб, покрытый мелкими капельками пота.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 Однако же обстоятельства сложились так, что я могу не злоупотреблять вашей человечностью. Сдается мне, что суровых объятий закона я могу не опасаться. Вряд ли его свинячье превосходительство Самсон Харитоныч станет подавать на меня в суд за эту невинную шалость. Не в его интересах. В Москве закон, его сиятельство князь Долгорукой, в тон наглецу ответил Раст Петрович. Или вы, мсье Валет, всерьез верите в независимость судебных инстанций? П Позвольте вам напомнить,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 понял, от какого конфуза спасла его предусмотрительность чиновника для особых поручений.